Глава пятнадцатая. Анира ответила на мое письмо настолько быстро, что я даже не ожидала. Думала, что теперь за ним следят. Проверяют его почту, ожидают очередного предательства. Потому написала очень аккуратно о том, что соскучилась, что Мун давно ничего не писал и хочу встретиться. Уточнила, возможно ли это. Ответ пришел на следующее утро. Брат написал только время и название постоялого двора в столице. И сейчас я спешила туда, кутаясь в темный плащ. На улице моросил противный дождь, дорога превратилась в грязь, которая то и дело разъезжалась под ногами. Из академии я ушла порталом, он привел меня в один из самых грязных районов столицы. Туда, где после заката солнца появляться было опасно для жизни кошелька. Анир выбрал для встречи утро, потому я ни о чем не переживала, кроме того, что за ним может вестись слежка. «Госпожа, вы не заблудились?» Раздалось у меня за спиной, стоило переступить порог заведения с названием «Спящий дракон». Не скажу, что постройка соответствовала такому громкому имени. Покосившийся двухэтажный дом с соломенной крышей и забитыми наглухо окнами. На первом этаже расположился большой обеденный зал с огромным камином. На втором же должны были находиться комнаты для постояльцев. «Нет, меня уже должны ждать», — произнесла я, повернувшись к невысокому мужчине с темной грязной бородой и зеленоватым лицом. Он покачнулся. «Я тоже могу подождать такую госпожу. Что скажешь, красавица?» «За нее скажу я». Раздалось сбоку. «Отвали по-хорошему». Анира я узнала по голосу, хотя и не заметила сразу. Пьяница поднял в защитном жесте руки и отступил. А брат подхватил меня под локоть и потянул к дальнему столу девочка разносится как раз устанавливала на грязную столешницу кувшин с элем и тарелку с мясной нарезкой. «Ничего не ешь», — шепнул брат, пододвигая для меня стул. Я кивнула и села, дождалась, пока Анир устроится рядом и осмотрелась. Посторонних ушей было немного. За длинной стойкой находился трактирщик, по залу расхаживала подавальщица в тёмном платье, а за одним из столов расположилась шумная компания. Именно к ней направился наш недавний собеседник. Место не из лучших. Будто прочитал мои мысли Анир. Но сюда можно добраться без слежки и посторонних глаз. Уверен, что никто с тобой не шел. Тихо уточнила я, подтягивая к себе чашу, наполненную элем. Пить не рискнула, но для виду сойдет. Да, о чем ты хотел поговорить, с Лори? Брат смотрел на меня хмуро, но спокойно. Последнее редко замечала во вспыльчивом юноше. — Спасибо, что согласился встретиться, — произнесла я, — пока обходя опасную тему стороной. «Для меня это важно, правда?» «Я обдумал твои слова», — кивнул Анир. «Свои слова. Ты права. Пусть в наших венах течет разная кровь, но мы семья, потому что смогли ее стать друг для друга. Я был неправ, прости меня за это». «Мне не за что тебя прощать». Я поймала руку брата в свои пальцы. Все мы пережили беду. Все были подвержены эмоциям. Делали глупости. Главное, что мы смогли». Он кивнул. Отпил из своей чаши и скривился. Вздрогнул и отодвинул подальше сосуд целем. «Я пришла просить тебя о помощи», — тихо произнесла я, повесив вокруг нас небольшой защитный купол. «Никто из присутствующих ничего не заметит. А если Анир привел за собой шпионов, то им придется для начала взломать защиту. Об опасной помощи, но без тебя не справится «Что я должен сделать?» Брат казался сосредоточенным, будто забрал эту особенность у Мунда. Я правильно понимаю, что все это связано с делом? Да. Я сжал руку Анира сильнее. Я встречалась с зачинщиками, они хотят ударить напрямую, не убирая наместников и не отвлекая армию. Точный быстрый удар, на пути которого стоит только одна весомая защита. Имперская гвардия. Понял меня он. Бросил взгляд вниз, будто проверяя, снял ли форму стражника. Они хотят всех убить? Хотели. Призналась я, поймав напряжение на лице Анира. Я предложила другой вариант. И для этого варианта тебе нужна моя помощь. Он кивнул. Говори, что я должен сделать. Я... Не смотри так на меня. Улыбнулся брат. Я сглупил, когда решил, что смогу отомстить императору за все сам. Когда сорвался из дворца и кинулся в замок. Вы спасли меня от ужасной участи, а сейчас... Сейчас мне доверяет генерал. «Может, не так, как раньше, но и на то у него есть причины. Я смогу сделать хотя бы половину из того, что необходимо». Резко выдохнув, я вытащила из внутреннего кармана плаща, свернутый в четверо лист. Часть гвардейцев на значный день уйдет успокаивать бунты в столице. Я передала записи брату. «Это будет сигналом. Тебе надо подсыпать в еду или в воду зелье, а после прочитать это заклинание. Чары особая разработка Дитаваренда». С шансом в девяносто три процента после принятия снадобия гвардейцам станет нехорошо. У кого-то скрутит желудок, кто-то уснет, кто-то почувствует слабость. Зависит от организма. А оставшиеся семь процентов? Уточнил Анир. С ними придется драться. Нехотя призналась я. У нас нет права на ошибку. Я очень не хочу, чтобы пострадали невиновные. Но другого пути нет. Я понимаю. Он развернул лист, вчитался в строке. Запомни его. Попросил я. — И уничтожь. И вот. Под столом я передал брату небольшой пузырёк из толстого стекла. Внутри плескалась мутноватая белая жидкость. Хватит капли, если сможешь добавить это в чан или котёл с едой, которыми кормят. Я понял, Лори. Анир кивнул, вновь пробежался взглядом по написанному и сжал в руке. А когда рожал кулак, на стол осыпался пепел. Ему нельзя было пользоваться магией без лицензии, но это был бы не Анир, Если бы так просто подчинился правилам. Я все сделаю, не переживай. Теперь он сжал мою руку в своей. Пусть это не совсем тот вклад в дело, о котором я грезил, но хорошо, что ты пришла. Спасибо большое. Я улыбнулась. Этим ты спасешь много жизней. Главное, чтобы эти жизни в назначенный день потеряли двое. Блеснул глазами брат, а потом встал. Бросил на столешницу несколько медиков. Нам пора. Тут не стоит задерживаться даже днем. Я заметила только, как ловко Анир спрятал флакон в карман брюк и первый шагнула к выходу. «Госпожа уже уходит?» протянул неприятный мужской голос. Но ответить я не успела. Анир только взглядом сверкнул в сторону пьяницы, подхватил меня под локоть и вывел на улицу. «Он может рассказать, что видел нас тут?» запоздала и испугалась я, оказавшись под тугими струями дождя. «Даже если так...» Безразлично пожал плечами брат. Он ничего толкового рассказать никому не сможет. «Или ты хочешь, чтобы я его убил?» «Что? Нет!» Тогда не пробуждая во мне подозрения. Анир подтолкнул меня в сторону выхода из неблагоприятного квартала. «Возвращайся и положись на меня». Порывисто обняв брата, я поспешила в сторону главной дороги. Я верила в то, что у него все получится. Должно. Иначе быть не может. Хватит уже испытаний на долю нашей семьи. Должна же быть совесть у высшей материи богов. Но, судя по всему, именно она у последних отсутствовала напрочь. В Академии что-то происходило. Это можно было понять, только оказавшись на ее территории. Если первой моей мыслью было, где она разбежала от лекаря и вновь творит какую-то глупость, то на деле все оказалось куда хуже. Нара! Первый я встретила на своем пути к главному зданию Рерару. «Вот и где! Я тебе уже полчаса ищу!» «Что случилось?» Я прочитал на лице подруги страх и панику. Это меня и выбило из состояния равновесия. Я никогда не видела страха на лице Ры. Она никогда не боялась, никогда не поддавалась такой разрушительной черте, как паника. И сейчас все это написано на ее лице, не внушало никакой надежды на хорошие новости. «Воина императора тут!» прошептала она, опасливо озираясь. «К ректору направились». «Что?» Мир действительно пошатнулся. Я думаю, что это из-за его отказа. Они пришли за тобой. Ты должна бежать. Было бы куда бежать. Я подхватила ры под руку и потащила за собой к главному зданию. «Куда мы идем?» — сполошилась Орчиха. «Ты хочешь попасть прямо к ним в лапы?» «Ры, я хочу узнать, зачем Архимастер понадобился людям Императора. Может, ему сейчас нужна наша помощь?» Я сама не сильно верила своим словам, но и бежать было не вариантом. «Куда?» «И как?» Как же сейчас рядом не хватает Рихтона. Хотя он-то как раз должен быть рядом со своим другом. И я должна быть там. Если из-за меня пострадает ректор, я себя не прощу. Ры упиралась, пыталась меня образумить. Или просто тянула время. Мы не успели. Только подошли к главному зданию, у которого толпились студенты. Когда дверь распахнулась, от троевалой форме вывели под руки Дита Варенда на улицу. Надо отдать боевому магу должное. Он выглядел достойно. Не склонил голову, не опустил взгляд. Только кандалы на его руках совершенно не внушали никакого доверия положению архимастера. Рихтона я увидела в следующее мгновение. Он выступил перед толпой, сложив руки на груди. «Хорошо, что все собрались тут», — Перед перешагнул воин императора с алой повязкой на черной вставке рукава. «Приказом его императорского величества Гарина Эвуда». «Ваш ректор, лорд Варрент, объявлен предателем Империи. Его поместят под стражу до вынесения приговора». Я шумно сглотнула слюну, прекрасно понимая, какой приговор его ожидает, а именно смерть. «Но это неприятное событие никак не отразится на работе первой и лучшей академии Имвалара». Тем временем продолжал говорить капитан, а я же отпустил руку Рырара и попыталась пробраться к некроманту. Вторым приказом Его Императорского Величества в Академии будет назначен новый ректор. По всем заслугам перед страной и образованием, в частности. Что происходит? Я добралась до Риха, вцепилась в его руку мертвой хваткой. Мужчина обернулся и сделал шаг в сторону, прикрыв меня спиной от взглядов воинов. Все то, что сейчас говорит этот человек, дита объявили предателем за отказ императру. У меня сердце пропустило удар и ухнуло куда-то в пятки. «Это вновь происходит. Вновь из-за меня. Опять страдают люди. Теряют свои места и жизни. Это из-за меня». «Даже думать об этом прекрати». Не обернувшись, осадил меня колдун. «Все мы знаем, чем рискуем Адита, пока не казнят. Он нужен Горейну. Мы успеем его вызволить». «Мне бы твой оптимизм», — прошептала я, наблюдая за тем, как из толпы ровным шагом выходит человек. Первые секунды я не узнала ее со спины, а потом... «Леди Сисельбон». В ушах зазвенело от звучания этого имени. Я недоверчиво подняла взгляд и закусила губу, чтобы не застонать от отчаяния. По ступеням поднималась мастер артефакторики. Она мазнула взглядом по и повернулась к толпе собравшихся студентов. Воины подхватили под руки архимастера, не реагируя на его попытки идти самому. Открыли портал... И скрылись свечение перед толпой осталось стоять только сесильбон новый ректор первой академии имвалара